Ника Батхин «Сказки с крыш» Виткина сказка Читает Тамаря Ригельман. Феечка-цыганка удивляла всех жителей крыши. Во-первых, цыгане народ бродячий, И на крыше им жить незачем. А во-вторых, цыганок-феечек вообще не бывает. Есть феечки досточных труб, Мансарт, лестниц и еще много разных. И ни одной не взбойдет в голову рядиться в пестрые юбки за платами и приставать прохожим. Поговаривали, что хитроглазую цыганку с крылышками нарисовала девочка из десятой квартиры. А поскольку характер художницы передавался рисунку, феечка попросту сбежала с листа и даже записки девочки не оставила. Кочевала цыганка-феечка с крыши на крышу, Жила зимой и летом в настоящем шатре, Шитом из черного платка с розами. Никто и никогда не видел ее унылой. Ее гадания оказывались правдивы, Танцы огнены, А если она, разозлясь, начинала брониться, То даже вороны прятали головы под крыло, Кое-кто опасался меткости предсказаний цыганки. Кое-кто ужасался сомнительной чистоте ее юбок и вечно босым ногам. Но, в общем, относились к ней хорошо. Гадала цыганка красиво. Расстилала цветком юбку, метала на нее карты и начинала жонглировать королями и дамами. Рушились дворцы, игрались свадьбы, Открывались решетки казенного дома, и под конец позолоти ручку. Денег на крыше не водилось, но подарками феечку никто не обижал. До одной неприятной истории. Черного господина на крыше никто раньше не встречал. Он был высоким почти как человек и отличался вкрадчивыми манерами. Кошки и крысы шарахались от одного звука его четких шагов. Феечки дружно решили, что лучше остаться дома. Домовой сапожник запер свою будку, повесив на дверь корявую вывеску. Не работает". Наши цыганки тоже было бы лучше посидеть это утро в шатре, но нелегкая вынесла ее прямо под ноги неожиданному гостю. «Ай, давай погадаю, красивый яхонтовый!» — выпалила феечка вместо того, чтобы улететь. «Быстро-быстро!» Не в ее характере было кого-то пугаться. «Буду счастлив узнать, что сулит мне судьба!» — с поклоном ответствовал господин. Я улыбнулся так сладко, что у цыганки свело скулы. «Гадай, свила! Из воздуха возникло роскошное кресло. Господин опустился туда и вытянул длинные ноги. Цыганка спора раскинула юбки и разбросала колоду. «Ой, беда тебе будет, красивый яхонтовый! Большая беда грядет! Ищешь сокровище ненаглядное, а на тебя враги целятся. Вот пиковый король, вот пиковый король, вот бубновый король». А вот и трюфовая дама волчицей смотрит. Берегись, молодой ласковый, Берегись высоты, уходи с простора, Под землей прячься, Горький хлеб ешь, чтобы на пасти отвезти. А не то придет червовый король С булатным мечом, Не сносить тебе головы рубиновой. Позлати ручку. На крыше аж потемнело, Так изменился в лице, Черный господин. Феечка грешным делом подумала, Что тут на месте лопнет от злости. Но пошлось. Поднялся черный, Улыбку на лицо натянул. Спасибо за правду, Сивила, Спасибо за доброту, Награжу тебя щедро. Поклонился еще раз Феечке, Поцеловал ей ручки, Сперва правую, потом левую, И исчез с крыши, как не бывало. А цыганка глянула на ладони и в плач. До плеча правая рука золотой стала, До локтя левая. Ни мизинцем не пошевелить. Феечки тотчас повыскакивали на шум из своих домиков. Крысы с кошкой без щелей повылезали. И давай наперебой хвалить и жалеть цыганку. Какая она молодец! Прогнала с крыши черное чудище, Чтоб он споткнулся на, бан... на банановой корке. Ее бедняжку теперь ни за что не оставят, Вылечат и помогут. Цыганка рассердилась, Когда из родного шатра ее Переселили в волшебный домик. Не желала надевать кружевные платья, И башмаки, Отказывалась кушать фейные лакомства. Феечки-спасательницы вздыхали, Ей поступали по-своему. Им понравилось ухаживать за цыганкой, Утирать ее слезы кружевными платочками, Развлекать миленькой музыкой И светской болтовней. Когда бедняжка бронилась, Феечки затыкали ушки. Когда плакала от злости, Сочувственно плакали следом. Ей приносили самые вкусные вещи, Принцы на перебой приглашали ее танцевать, делали вид, что не замечают сколеченных рук. Но бедняжка чахла день ото дня. Говорили, что золото вытягивает из нее жизнь. Приходили, конечно, и целители, и ворожеи, и даже самая настоящая фея. Но ни снадобья, ни заклинания не помогали. А после того, как особо ретивая феечка-терапевт покрылась золотыми прыщами, Все лекари куда-то пропали. Старая кошка оказалась умнее других. Красивыми серьгами со звездочками она заманила на крышу девчонку-цыганку из заезжего табора, привела ее к феечке и хвостом на пыльной крыши написала «Гадай». Семь раз плюхали старые карты на пеструю юбку и семь раз выпадала вниз. Внизу, мол, твое счастье. Вниз так вниз. Феечка цыганка дождалась, пока ее спасительницы соберутся на бал. Попросилась отдохнуть в тишине. И когда за последней сиделкой хлопнула дверь, Кое-как натянула цыганскую юбку поверх дурацкого платьица. И спешала. На первый этаж она пробралась на лифте. Дорогу в подвал ей указала кошка. Но в щель не полезла. Нечего кошкам делать на глубине. Феечке было страшно. В трубе она ободрала себе коленки. В гадких лужах намочила юбки. И если бы не желание избавиться от золотой напасти, Давно бы повернула назад. А так ее вело упрямство. Цыганка сбилась со счету, Сколько коридоров, щелей и ям ей пришлось преодолеть. Когда впереди, словно бы зашевелился пол, она решила, что от усталости у нее двоится в глазах. Но это оказались крысы. Много-много серых крыс. Цыганка дралась отчаянно. В какой то веки золотые руки принесли пользу. Но нападающих было больше. Вскоре цыганку связали ее же юбкой и понесли. Когда феечка кое-как разглядела, куда ее доставили, она чуть не умерла со страху. В огромном зале возвышался костяной трон, а на нем, оскалив три свирепые морды, восседал крысиный король. Он обнюхал принесенную подданными добычу, с интересом попробовал на зуб золотую руку феечки и тотчас плюнул. Феечка тоже хотела было плюнуть с него но от страха во рту пересохло. Король тоненько свистнул. Спустя небольшое время в залу внесли что-то пищащее свертки из грязных тряпок. Цыганка вгляделась пристальнее. Это был трехголовый, паршивый, вонючий гадкий крысиный младенец. «Вылечишь?» — раздались у феечки в голове слова. «Получишь руки». Цыганка поморщилась, глядя, как из сверстка что-то закапало, но кивнула, Хуже уже не будет. Их поместили в сухую нору с прочной дверью, у которой всегда стояли два больших крысы стража Фечка затребовала воды, много воды. Крысы неохотно, но выполнили просьбу. Первым делом цыганка искупала младенца, невзирая на его хныканье и острые зубы. Полячки она по цыганскому рецепту засыпала свежей золой, замешанной на слезах. Благо слез ей было не занимать. Кормить крысенка оказалось нетрудно. Смышленый звереныш умел придерживать бутылочки лапками. А вот укачать оказалось непросто. Малыш верещал и вырывался, а удержать его непослушными руками не удавалось. Феечка, помогая себе зубами, сделала перевязь из лоскута и уселась баюкать маленькое чудовище. Она пела все песни, какие знала, а крысенок хныкал и хныкал. То ли у него что-то болело, то ли он хотел к своей крысиной маме. Наконец Феечка собрала тряпки в кучу и уснула в обнимку с хвостатым воспитанником. Пригревшись, он вдруг... Умолк. Поутру крысёнок разбудил свою нянюшку, цопнув её за палец. Мало чему на свете так радовалась цыганка, как двум красным пятнышком на сияющем золоте. Возни оказалось много. Феечка баюкала малыша, делала ему массаж, уговаривала поесть и побегать, выгребала мусор и стирала тряпьё. Чем больше она шевелила пальцами, тем лучше те двигались. Крысенок болел часто и тяжело, характер у него был не ангельский, ранки от острых зубов заживали долго. Впрочем, звереныш оказался привязчив и со временем почти приучился, насколько способны на это крысиные короли с черной кровью. Он был доверчиво теплым, Как любое дитя, но иногда феечки снились сны малыша, И, когда просыпалась, то плакала от страха. Наверху спел выпасть и расставить снег, Руки у феечки ожили, И крусенок превратился, наконец, в поджарого подростка С седой полосой по хребту. Он стал огрызаться, избегать нежностей И учиться управлять хвостатыми подданными. Необыкновенное облегчение испытала феечка, увидев однажды, что тюрьма ее опустела, и дверь открыта. В обратный путь провожали хмурые крысы. Вывели свои короткой дорогой до самого подвала. От свежего воздуха у феечки закружилась голова. Она увидела свое отражение в оконном стекле и задумалась. Уж более неказистой, тощей и грязной она выглядела. Посторонний взгляд в ней бы не заподозрил феечку. Какой шанс прикинуться настоящей цыганкой да сбежать по майской траве в кочевья. Но вдруг невыносимо захотелось консаме с пирожком, кружение вальса и веселых бабочек над головой. Она была цыганской, но все-таки феечкой. Так что расправила крылышки, и полетела, надеясь, что никто ее не увидит. На крыше поднялся полный переполох. Оказывается, старая ворона на хвосте пронесла весть, будто страшный черный господин превратил беглую цыганку в ночную вазу и сдал в музей, где ваза в первую же ночь разбилась на тысячу мелких кусочков. Поплакав волю, Феечки сделали из ее шатра музей, куда пускали всех желающих посмотреть. И вдруг такой конфуз. Поплакав еще раз от счастья, феечки немедленно учинили огромный праздник с балом, фейерверком и большим тортом в честь счастливого избавления феечки-цыганки. И, вздохнув, разрешили героине праздника явиться на бал босиком и в огромной пестрей юбке с оплатками. Цыганка-феечка до сих пор качует по крышам, Позвякивает браслетами и серьгами, Танцует, гадает и сочиняет сказки для малышей. Об одном прошу вас, уважаемые читатели, Встретив ее где-нибудь, Никогда не предлагайте позолотить ручку. Ловишь счастье? Не угоди в ловушку.